Эпилог. Лука. Тишину нарушает только плеск волн. Да, согласна. Слезы наворачиваются на глазах, когда она произносит эти два слова. Теперь Роза официально моя. Можете поцеловать новобрачную. Священник продолжает свою речь, а я спешу обнять жену. В толпе гостей звучат радостные крики Келлера и Грейсона. Роза улыбается, касаясь моих губ. «Детка, каково это стать Руссо?» «Идеально. А каково это стать женатым, мистер Руссо?» Парирует она с озорным блеском в глазах. «В моей жизни все наконец-то на своих местах», — уверенно отвечаю я. Оглядываюсь на семью. Они улыбаются нам. Сиена смахивает слезы, а Мэйдди рыдает. Келлер и Грейсон стоят с глупыми улыбками. «Ну, вот и все». «Теперь мы все женаты», — замечает Грейсон, обнимая Мэдди за плечи. «Все за исключением меня», — говорит Фрэнки с экрана телефона Грейсона. Грейсон поворачивает телефон, чтобы мы видели Фрэнки. «Поздравляю. Простите мое отсутствие». На заднем плане отчетливо слышны выстрелы. «Мне пора. Позвоню, когда доберусь домой. Джакс, тащи сюда свою задницу». Фрэнки отключается. «Я чего-то не знаю?» — спрашиваю я у Грейсона. Он со смехом качает головой. «Нет-нет, ты не хочешь этого знать, босс». Я смотрю на свою жену в чудесном платье цвета слоновой кости. Платье, которое ей идеально подходит. Меня так и манят ее губы, накрашенные соблазнительно красной помадой. «Ты счастлив?» — спрашивает Роза. «Думаю, я самый счастливый мужчина на свете Тесора. Честно». Я тоже счастлива, Лука. «Итак, что у нас дальше?» «Хм... Грейсон заказал сюда выездной банкет. Потом мы разожжем костер, включим музыку и посидим с маршмеллоу и попкорном. А затем, знаешь, я хочу попробовать кое-что новое из нашего длинного списка». Мысли о списке возбуждают, и я нетерпеливо целую ее в макушку. «Хм... И что же?» Роза приподнимается на цыпочки, прижимается губами к уху и шепчет. Кажется, теперь моя очередь оказаться связанной. Я издаю восторженный стон. Ладно, вот теперь я самый счастливый мужчина в мире.